Глава 3. Управление внешним проявлением переживаемых эмоций. Такое управление имеет смысл в ходе важного разговора или выступления. Когда рождение эмоций предотвратить не удалось, и меры по управлению нарастанием эмоций не дали результата, тогда эмоции уже клокочут внутри, а ты сам в центре внимания собеседников или публики, и тебе приходится что-то с этим делать. И прежде всего тебе нужно выиграть время, чтобы совладать с эмоцией и суметь придумать нечто полезное для выхода из ситуации. Собственно, из-за неспособности управлять эмоциями все люди с самого детства привыкают управлять именно своим проявлением этих эмоций. Так что я, скорее всего, скажу в этой главе мало нового, но все же сделаю это в целях сохранения системности изложения. Пункт 24. Волевое сдерживание внешних проявлений. Итак, как мы уже обсудили ранее, без должной тренированности человека самые сильные эмоции не поддаются волевому контролю, в том числе и с помощью специальных приемов, описанных в предыдущей главе. Разумеется, со временем, по мере накопления практического опыта, это становится вполне решаемой задачей. Однако, в отличие от этих самих эмоций, их внешнее проявление, мимика лица, слова, интонации, жесты, иные действия, всегда подвластны волей человека, если только остатки этой воли не утонули в буре страстей. Очень важно помнить про это. В любой ситуации ты в состоянии переключить часть внимания на управление своей мимической мускулатурой, интонацией голоса. на сдерживание эмоциональности произносимых слов. А заодно это послужит снижению нарастания ненужной эмоции. Прием управления точкой внимания. Даже начинающиеся слезы можно сдержать волевым усилием, хотя, пожалуй, это наиболее трудная часть задачи. Да, ты потеряешь выразительность, твое замешательство может быть замечено, но ничего страшного в этом нет. Все мы люди и отклонения от некоего идеального внешнего имиджа вполне допустимы. Другое дело, что большинство из нас склонны преувеличивать значимость своих внешних проявлений. И именно это большая проблема. Ведь как только сдерживающий себя человек начнет думать о том, как он плохо сейчас выглядит для окружающих, как они сейчас все это заметят и будут смеяться над его слабостью, он тут же вгонит себя в еще больший ступор и панику. Выход из этой ситуации заранее принять для себя возможность выглядеть минуту другую как заторможенный стукан, заранее простить себе сие прегрешение. И понять, что главное не то, как ты выглядишь, будучи зависшим, а то, что ты скажешь после того, как волнение внутри тебя чуть утихнет. И, конечно же, нужно настойчиво отрабатывать приемы и практики, приведенные в главе 2. Исключение данного пункта – это очень редкие ситуации, когда все остатки воли и здравого смысла внутри тебя полностью тонут в чудовищной буре эмоций. Однако такие ситуации редки даже для очень эмоциональных людей. Гораздо чаще люди просто не используют те самые остатки разума, хотя могут поступить иначе. В этих исключительных случаях тебе поможет следующий пункт. Пункт 25. Выход из зоны контакта. Если эмоция столь сильна, что ты вот-вот потеряешь остатки рациональности и воли, и не сможешь контролировать свои внешние проявления, не дожидайся прихода цунами, беги в безопасное укрытие. Разумеется, сделать это надо очень тактично. минимально нарушив нормы делового этикета, если ситуация касается бизнеса. С родными и близкими все проще, они поймут и примут любые твои чудачества. А в бизнесе сложнее, возможные потери измеряются в миллионах рублей. Мы живем в век тотальной телефонной интернет-зависимости, и несмотря на обилие отрицательных сторон такой ситуации, в ней есть свои плюсы. Твой сотовый может выручить тебя в самых разных ситуациях, в том числе он всегда поможет тактично сбежать из неудобного разговора. Незаметно нажми на кнопку, включающую экран телефона, и посмотри на него. После этого произнеси скороговоркой фразу, подобную следующей. Я очень извиняюсь, крайне срочный звонок, я выйду буквально на секунду. И стремительно выбеги из комнаты. Все это нужно сделать очень быстро, пока никто не успел среагировать и остановить твой уход. Чуть позже, придя в себя, нужно будет объяснить свое поведение некой важной причиной, понятной всем. Например, дети одни дома прислали напугавшие тебе смс, пусть даже чужие дети, за которыми ты присматриваешь на этой неделе. Детали рассказывать не следует, лучше уклончиво закрыть тему. Но на всякий случай придумай их заранее, чтобы чувствовать себя более уверенным и говорить убедительнее. Если с управлением эмоциями у тебя пока все совсем плохо, отрепетируй заранее перед зеркалом этот прием. Будучи доведенным до автоматизма, способ убедительно сработает в любой самой шоковой для тебя ситуации, даже если ты не вспомнишь потом, как тебе это удалось. Если критическая ситуация с твоими эмоциями возникла в ходе телефонного разговора, все на порядок проще. Можно сбросить звонок на полусловие, выключить телефон на несколько минут объяснить потом собеседнику, что телефон сел, пришлось искать и подключать зарядное устройство. Разумеется, приведенные варианты ухода из неблагоприятно развивающегося разговора являются собой очень убогую дипломатию, и она выигрывает лишь в сравнении с твоей публично разыгравшейся истерикой. Поэтому очень важно отчетливо для себя понять, что рассматриваемый в данном пункте способ – это выход из самой крайней и исключительно драматичной для тебя ситуации, когда никакие другие меры невозможны и риск действительно стоит того, иначе твоя ложь станет совсем очевидна. Да и вообще, любую ложь следует рассматривать только как самое крайнее средство. Пункт 26. Переключить внимание окружающих. Этот прием – основа работы всех фокусников, и он помогает им творить настоящие чудеса. Конечно же, он поможет и тебе отвлечь внимание окружающих от твоей мимической агонии. Смысл приема – тактично и уместно переключить внимание собеседников на некий объект или на другой вопрос, не вызывающий у тебя никаких эмоций, а лучше на другого собеседника, ответственного за тот более важный вопрос. К примеру, так. Возможно, вы правы, в данной ситуации могут присутствовать наши упущения. Я детально проработаю вопрос и в понедельник представлю подробный отчет и план действий. А пока предлагаю вернуться к обсуждению своевременной поставки сырья. Эта ситуация требует самых неотложных мер, так как грозит срывом выполнения заказов для наших самых важных клиентов. Вариант с каким-либо объектом тоже хорош, если уместен. Например, можно предложить собеседникам взглянуть в некий документ. Как только они отведут туда взоры, тебе станет заметно легче, и ты выиграешь несколько секунд паузы. Для публичного выступления есть другой отличный вариант – переключить слайд презентации и обратить на него внимание аудитории. При этом можно даже отвернуться к экрану, спрятав свое лицо от публики. Переключение внимания на объект – это отличный рабочий способ и для всевозможного ежедневного общения, и для очень важных переговоров, и для публичных выступлений. Его эффективность повышается по мере освоения тобой навыков дипломатии в деловых коммуникациях. Метод дополнительно способствует ослаблению твоей эмоции, и как управление точкой твоего внимания, и как концентрация на исправлении ситуации. Пункт 27. Разрядить обстановку. Нарастание негативной эмоции внутри одного из собеседников чаще всего влияет не только на него самого, но и повышает общий эмоциональный накал разговора, создает заметное дополнительное напряжение, которое все более нарастает. Следуя за данным напряжением, все участники контакта невольно фиксируют внимание именно на собеседники, являющимся источником данной эмоции, например, обидевшимся, обвиненным или разозлившимся. В такой ситуации... Если источник эмоций – ты сам, очень полезно будет разрядить обстановку, устранив напряженное внимание остальных собеседников к твоим внешним проявлениям. Это можно сделать с помощью экспрессивной реакции, слегка выходящей за рамки контекста. Например, можно громко хлопнуть в ладоши и бодро воскликнуть. Вы совершенно правы, мы действительно упустили этот аспект, но в ближайшие выходные мы решим эту задачу. Другой вариант – юмор, если ситуация позволяет тонко шутить. и у тебя это хорошо получается. К примеру, в рассматриваемом случае последнюю фразу можно заменить на «Отличный повод провести выходные в офисе» и улыбнуться. Разрядка ситуации всегда работает как способ остановить нарастание эмоций по формуле «паника» нужно сделать первый шаг. Конечно, если экспрессивное поведение тебе не свойственно, ты будешь полон сомнений насчет уместности таких приемов, а первые твои попытки будут выглядеть неуклюже. В этом случае полезно осознать, что решительная, бодрая и конструктивно направленная небольшая экспрессия всегда лучше тихого молчаливого эмоционального ступора. В бизнесе важно действие, а тихое зависание, скорее всего, будет расценено собеседниками как неспособность что-либо предпринять сложившейся ситуации.